Глава 36. Извинения, Мэйбл. Я не помнила, как мы доехали до дома. Всю дорогу я просто пыталась не думать ни о чём, но мысли гудели в голове, как растревоженный улей. Я вспоминала нашу первую встречу с его высочеством, проведённые рядом с ним дни в библиотеке, нашу поездку в Карис. Я даже позволила себе всплакнуть, но при подъезде к Карлайл-Холлу вытерла слёзы. Дети уже ждали меня за ужином, но я сказала, что я не голодна, и, передав Шарлотте коробку с лентами, отправилась к себе. «Тебе тоже не здоровится, Рэйчел?» – забеспокоилась Лота. «Ужасно душно сегодня, правда?» Я долго не могла уснуть, и всё металось и металась по кровати. И только под утро пришла к выводу, что, чтобы я не думала об этой ситуации, я всё равно не могу её изменить. К счастью, я ещё никак не выдала своих чувств ни перед герцогом Монзорским, ни перед кем-то еще, и стыдиться мне было нечего. А несбывшиеся надежды остерегут меня в дальнейшем от наивных мечтаний. Мне не в чем было упрекнуть его высочество. Он всего лишь пытался быть любезным со мной. Возможно, потому что я была мачехой Лоты. А то, что я приняла его любезность за что-то большее, не его вина. Прежде, мне казалось, он вовсе не обращал внимания на шарлоту Но теперь, Память услужливо подбрасывала мне те эпизоды, которые можно было трактовать совсем по-иному. Ведь именно её он первый пригласил на балу у мэра. Танец с женой хозяина дома в счёт не шёл. Возможно, как раз тогда она и понравилась ему. Лишь на рассвете я провалилась в беспокойный сон, а проснувшись к полудню, чувствовала себя как выжатый лимон. К счастью, и Лота, и Нейтан уже были на конюшне, они теперь все дни напролёт проводили с Эйнари, и я смогла позавтракать, не утруждая себя разговорами. Я велела себе забыть о герцоге Анзорском, но едва поднявшись из-за стола, направилась в библиотеку, где среди толстых книг в шкафу отыскала несколько номеров «Ирландского ревизора», главного столичного журнала, в котором можно было отыскать сведения обо всех аристократах страны, их фамильных замках и драгоценностях. Значительная часть страниц отводилась в нём королевской семье. В номере «Девятилетней давности» я нашла портрет герцогини Анзорской. Молодой, темноволосой женщины с карими глазами и тонкими, будто вытянутыми в стронку губами. Конечно, вряд ли художник мог в точности передать её взгляд, но мне от чего то стало не по себе. Она характеризовалась в журнале как истинная леди, манеры которой могли служить образцом для всех девиц Ирландии. Вот она открыла бал в Сенате, Вот посетила приют для бедных в Анзоре. Спустя год ревизор принёс соболезнование его высочеству в связи с кончиной незабвенной герцогини Анзорской, ставшей жертвой несчастного магического случая. Никаких подробностей не сообщалось. Что побудило её пойти на столь страшное преступление? Она была второй леди королевства. У неё было почти всё, что можно было пожелать. Титул, деньги, уважение... Как можно было настолько забыться? Любила ли она мужа? Быть может, она пошла на это и ради него самого? Но нет, думать об этом было неприятно. Я полистала еще несколько номеров. Там время от времени мелькали портреты его высочества на параде, на скачках, на охоте. Его высочество Ричард Анзорский. Странно, но я никогда еще даже мысленно не называла его по имени. «Для меня он был братом короля, его высочеством, герцогом Анзорским». Я горько усмехнулась, почувствовала себя золушкой, замечтавшейся о принце. «Нет, реальность совсем не похожа на сказку». От размышлений меня отвлек стук колес, подъехавшего к крыльцу экипажа. Его высочество Ох, нет! Но гостем, вернее гостьей, оказался совсем другой человек. «Мисс Кросби», — доложил Эванс. Это было неприлично, но я поморщилась. Что понадобилось у нас этой чванливой девице? Не думаю, что лота будет рада встрече с ней. Шарлотта уже вернулась с конюшни, но не посчитала нужным сменить платье на более нарядное. Она стояла в гостиной у окна, и вошедший Мэйбл тоже не предложила присесть. «Лотти! Леди Карлайл!» — поклонилась мисс Кросби. «Простите за этот визит без предупреждения». но мне было решительно необходимо поговорить с вами. «Ах, леди Карлайл, возможно, вы не знаете, но вчера в Литоне мы с Лотой немного повздорили. Совсем чуть-чуть и по сущему пустяку, но я всю ночь не могла заснуть, сожалея об этом. Поверь, дорогая Лотти, если я и позволила себе наговорить тебе лишнего, то исключительно заботясь о твоем благополучии. И, право же, мне очень жаль, что все так получилось». «Мне показалось странным, что она приехала к нам с извинениями. Во вчерашнем разговоре они обе были не очень вежливы, и у мэй было не меньше оснований обижаться на Лотту, чем у той на нее саму». Да и мисс Кросби, судя по всему, была не из тех, кто привык извиняться, так что ее поведение меня скорее насторожило, чем порадовало. «Ничего страшного, я совсем не сержусь», ответила Шарлотта тоном, который совсем не подтверждал ее слова. «Мы обе были неправы, и мне жаль, что сегодня ты вынуждена была проделать такой путь, чтобы со мной поговорить». Она по-прежнему не предлагала гостей расположиться на диване и не позвала миссис Томпсон, чтобы распорядиться о чаепитии. Она упорно стояла у окна, вынуждая мисс Гросби делать то же самое. «Ох, Лотти, я же вижу, ты сердишься!» Мейбл всплеснула руками. «Но, дорогая, я не уеду из Карлайл-Холла, пока мы с тобой не помиримся!» Я была вопиюще дерзка, и мне за это стыдно. Я не имела никакого права указывать тебе на неподобающее поведение. Но, прости, я по-прежнему думаю, что девушки нашего с тобой статуса должны думать о своей репутации. Я так думала и раньше, а уж теперь, когда стало известно, что к тебе проявляет интерес особо со столь высоким титулом, тебе следует поступать еще более благоразумно». Лотта недоуменно нахмурилась, и я вполне могла это понять. И если бы не вчерашний разговор с леди Снор, я бы тоже ничего не поняла из сбивчивой речи мисс Кросби. Зато теперь мне стало ясно, чем объяснялся визит Мэйбл и её извинения. Она услышала слухи о Лотте его высочестве, и осознав, насколько высоко может подняться подруга, решила попытаться восстановить почти разорванную дружбу. Я брезгливо поморщилась и отвернулась, боясь, что с языка вот-вот сорвутся слова, которых мисс Кросби была вполне достойна. «О чём ты говоришь?» – спросила Лотта. «Что за особа с высоким титулом?» Мейбл зажестикулировала ещё отчаяние «Ах, Лотти, ну от меня-то ты можешь ничего не скрывать. Разве есть у тебя подруга ближе, чем я? Я понимаю, что пока помолвки не объявлено, ты вынуждена сохранять эту тайну». но обещаю тебе, что я буду держать рот на замке!» «Ты сошла с ума?» Лотта, наконец, опустилась на стул. «Какая помолвка!» Сейчас я уже жалела, что не рассказала ей о слухах, что ходили в Литоне. Она явно ничего не понимала, и если герцог и какие-то планы в её отношении, то ей не было о них известно. «Ах, ну как же!» — почти рассердилась мисс Кросби. Все уже знают, что его высочество на балу влюбился в тебя с первого взгляда и намерен на тебе жениться. Конечно, будучи членом королевской семьи, принять решение единолично не может. И именно поэтому недавно он ездил в Эмберли, чтобы получить разрешение его величества. И, наверное, его получил, раз с тех пор он уже не единожды приезжал к вам с визитом и даже сопровождал тебя в Карис». Лотта бросила на меня умоляющий взгляд. У нее на лбу выступили капельки пота, а руки нервно дрожали. «Прошу простить нас, мисс Кросби, но мы не хотели бы говорить об этом сейчас», не недопускающим возражения тоном сказала я. «Думаю, вы понимаете, что, упорствуя в своем желании, вы можете вызвать неудовольствие не только Лотты, но и человека, о котором вы только что изволили говорить с таким придыханием». «Ох, нет!» – испугалась Мэйбл. «Не подумайте ничего дурного, я не скажу никому ни слова». «Я всего лишь хотела...» Я покачала головой, призывая ее к молчанию, и она энергично закивала. «Да-да, я понимаю. До тех пор, пока все окончательно не будет решено, нужно делать вид, что мне ничего не известно. у лоти дорогая, ну как же я рада, что ты удостоилась внимания самого брата-короля!» Я была уверена, что это было совсем не так. И на самом деле мисс Кросби не испытывала к подруге ничего, кроме зависти. Тем более, что, возможно, ещё ничего не решено, — с надеждой добавила та. «Всё-таки его величество может счесть, что ты недостаточно хорошая партия для его брата». На этой оптимистичной для себя ноте она и откланялась. Я посмотрела в окно и, убедившись, что гостья села в экипаж, подошла к Шарлотте. «Лотта, нам нужно поговорить». Она подняла на меня полные слёз глаза. «Ты это знала, да?» «Ты обо всём знала, но предпочла мне ничего не говорить? Вы устроили всё это за моей спиной? Ты и герцог, да?» От неожиданности я не сразу поняла, в чём она меня обвинила. «С чего всё началось, Рэйчел? Ты изначально хотела, чтобы он обратил на меня внимание? Именно поэтому ты и потратилась на дорогое платье для Бала?» Если бы она знала о моих чувствах, то поняла бы, насколько жестокими были её слова. Но она не знала. «Нет, дорогая, как ты могла такое подумать?» «А что я должна была подумать?» Она разрыдалась, а когда я хотела обнять ее, вскочила с места и отошла на несколько шагов. «Вы все решили за меня! Я уже почти поверила, что ты другая, что тебе важны мои чувства, мои желания!» Мое сердце разрывалось от жалости, но я не знала, как убедить ее в том, что для меня эти слухи стали таким же потрясением, как и для нее самой. Она была близка к истерике, когда, наконец, я приняла решение и громко сказала «Прекрати на меня кричать. Ты ведёшь себя, как маленькая глупая девочка. Выпей воды, помолчи и успокойся». А потом мы продолжим разговор, как взрослые люди. Она сначала опешила от моего тона, а потом неожиданно послушалась. И хотя зубы её застучали о стекло стакана, которое она поднесла к рту, она уже не смотрела на меня волком. «Давай я расскажу тебе обо всём по порядку», сказала я, когда мы обе сели за стол, хоть и на отдалении друг от друга. О твоей помолвке я узнала только вчера от Леди Снорк, с которой случайно встретилась в кондитерской. Насколько я поняла, этот слух появился в Литоне недавно, но сразу же стал предметом обсуждения во всех салонах. Но пока этому слуху нет ни единого подтверждения, не думаю, что его высочество стал бы обсуждать этот вопрос с кем-то, кроме брата. и уж тем более не с местными кумушками. Все их догадки строятся только на том, что герцог часто бывает у нас в поместье. Но пока он не сделал официального предложения, все это не более чем досужие разговоры. Не знаю, кого я больше успокаивала таким образом, ее или саму себя, но на Шарлотту это, кажется, подействовало. «Значит, его высочество не говорил с тобой обо мне?» Она совсем по-детски шмыгнула носом. Я заверила ее, что не говорил. «О, Рэйчел, но ну, если он все-таки сделает предложение...» Теперь она смотрела на меня с надеждой. «Ты же не станешь заставлять меня принять его?» Что я могла на это ответить? «Я не хочу выходить за него замуж. Я совсем не люблю его. Я понимаю, что отказать такому человеку немыслимо. Но прошу тебя, не запрещай мне сказать «нет». Слова давались мне с трудом, но я всё-таки смогла сказать. «Конечно, дорогая, ты уже достаточно взрослая, чтобы принимать решения самостоятельно. Я не вправе заставлять тебя делать что бы то ни было. Поступай так, как подсказывает тебе сердце». Не знаю, кого я больше успокаивала этим, её или себя. Она уже снова рыдала, но хотя бы не воспротивилась, когда я села с ней рядом и обняла её вздрагивающие плечи. Так мы сидели в гостиной, пока с конюшни не вернулся Нейт.